Глава 47. Драунур. Древнескандинавский. Сон. Сновидение. Лесник развёл костёр и теперь жарил на нём кролика. Церера отметила, что когда он спустил тетиву, стрела попала в зверька в момент прыжка, так что тот был ещё жив, когда оторвался от земли и на землю упал уже мёртвым. Лишь разок содрогнулся, а носик у него слегка дёрнулся, как будто кролик хотел в последний раз принюхаться к этому миру, прежде чем покинуть его навсегда. И хотя она здорово проголодалась, а от аромата жареного мяса у неё потекли слюнки, Церера ограничилась фруктами, а также хлебом и варёными яйцами, которыми они запаслись перед отъездом из деревни. Которыми они запаслись перед отъездом из деревни. Кролик страдал недолго, но его смерть тяготила её потому что в последние дни она слишком уж часто видела смерть. Откуда-то из глубины леса доносилось повизгивание спаривающихся лис. Оно напоминало хныканье ребёнка, и Церера вдруг вновь стала молодой матерью, растящей Фебу в одиночку. Страстно желающей, буквально молящейся о том, чтобы младенец просто «прекратил реветь». До да чего же измученной была она в течение того первого года материнства. Как трудно было ей установить связь с этим крошечным, заходящимся в крики существом, которое она родила. Бывали ночи, когда если б какой-нибудь совершенно незнакомый ей человек, благословенный или же проклятый, материализовался бы у неё на пороге и предложил забрать ребёнка, чтобы позволить его матери, наконец, отдохнуть, то Серера в мгновение ока согласилась бы. Она понимала, как арестанты в тюремных камерах, сутками лишённые сна, могут подписывать признательные показания и брать на себя вину за убийства, которых не совершали. Они поставили бы своё имя под любым признанием, вообще под любым, если б им только было позволено закрыть глаза. Но что бы она сейчас отдала? Только чтобы вновь услышать плач Фебы а чтобы не отдала. Иногда Церера боялась, что даже просто вообразив такое, как отдаёт Фебу кому-то другому в обмен на возможность как следует выспаться, она могла посеять семена того, что произошло потом. Несчастного случая на дороге и потери своего ребёнка, погрузившегося в бесконечный сон, как спящая красавица из сказки, на постели, увитой колючими побегами. Существует ли во Вселенной сила, которая слышит самые мрачные наши желания, только лишь для того, чтобы исполнить их с ещё большей долей злобы. Хочешь, чтобы твоя дочь молчала? Вот тебе твоё молчание. Разве это не ещё одна мораль этой сказки? Будьте осторожны в своих желаниях и тщательно формулируйте их, подобно юристу, который составляет документ, не оставляющий лазеек, которыми кто-то может воспользоваться» где нет ни одного пункта, смысл которого можно оспорить или использовать против вас. Иными словами, остерегайтесь заключать сделки с Фейри. Хотя, естественно, такое применимо только к сказкам. Желание, какую бы форму оно ни принимало, не подразумевает никакого договора или контракта. И именно моменты сомнений и делают нас людьми. В том, что случилось с ней и Эфебой, Не было абсолютно ничего справедливого, но и несправедливого тоже не было. Возмущаться или отчаиваться тут без толку. это всё равно ничего не изменит. Прошлое не заключает нас в тюрьму. Мы можем сами предложить себя в качестве его узников, но точно так же свободны в любой момент открыть дверь камеры и выйти на волю. Даже если дверь заперта, ключ находится где-то рядом, потому что мы всегда носим его с собой». Вопрос лишь в том, чтобы сунуть руку в нужный карман. «У тебя такой вид, будто ты в каком-то другом мире», — заметил лесник, разрушая чары, навеянные воспоминаниями. «Полагаете, это смешно?» — прозвучало это более отрывисто, чем предполагалось. «Простите», — добавила Церера, — «но я ведь и вправду в другом мире. Разве не так? И...» Она примолкла. Продолжай. Мне кажется, я постепенно теряю себя. В смысле, свою прежнюю сущность. Чем дольше я остаюсь здесь, тем более далёким мне оно кажется. Но я больше не боюсь окончательно потерять его, если это не представляется вам полной бессмыслицей. Прежняя я была уже на грани того, чтобы сдаться. Я стала реже навещать Фебу, могла выпить бокальчик другой вина и использовать это как предлог, чтобы не ехать в больницу. Иногда, когда мне становилось совсем уж паршиво, я могла представить себе существование без неё, когда я могла бы горевать, но мы обе больше не были бы заперты в ловушку судьбы. Теперь я мельком увидела версию того, на что может быть похоже такое существование, и я этого не хочу. Даже если я никогда больше не услышу голос Фебы, Я должна верить, что она слышит мой. Я не хочу, чтобы она была одна. Равно, как и сама, не хочу быть без неё. Так что, когда я вернусь к ней, если вернусь, то знаю, что должна сделать. Как бы странно это ни прозвучало, я думаю, что за время, проведённое здесь, обрела своего рода покой. Кто-то может назвать это покорностью судьбе, но это нечто большее. Я больше не злюсь и не ожесточаюсь. Мне по-прежнему грустно, но это нормально. Было бы странно, если б это было не так. И с грустью я вполне могу ужиться. Но гнев, горечь, сожаление... Я думаю, что в конце концов они уничтожили бы меня. И моя дочь пострадала бы из-за этого. На лице лесника играли отблески костра. Поскольку кролик достался ему целиком, он отошёл и устроился перекусить в уютной ложбинке из мха. Расстояние от Цереры в сочетании с трепещущим пламенем погрузили его в полутьму, причудливо меняя его лицо, и ей опять показалось, будто на миг в нём промелькнули родные черты из совсем другой жизни. «Этот мир ничем не отличается от любого другого», — произнёс лесник, вытирая жир с губ. В том смысле, что самые ценные уроки зачастую усваиваются труднее всего. — Ты точно не хочешь кусочек? Просто язык проглотишь. — Я только что открыла вам своё сердце, — возмутилась Церера. — А вы предлагаете мне кролика? — Очень вкусного кролика. — Вот почему у вас нет друзей. — Ну всё, я обиделся, — сказал лесник, — Хотя было ясно, что это не так. Церера бросила в него орехом, но промахнулась. Причём тот не только не угодил в цель, но и скорректировал свою траекторию, чтобы избежать попадания. Поскольку Церера могла бы поклясться, что он вот-вот отскочит у него от отолба. В довершение трюка лесник разжал левый кулак, продемонстрировав то, что, как Церера была совершенно уверена, было тем самым орехом как вы это сделали?» «Пусть это останется тайной». Он перебросил ей орех, отложил в сторону обглоданную кроличью ляжку и посерьезнел: «Ну, как там Калео?" Вытянув руку, Церера указала на восток. «Она где-то там. Судя по тому, насколько настойчивее стала ныть рука после того, как мы повернули назад. Я бы сказала, где-то в дне пути отсюда, не больше. Или...» Я так надеюсь, потому что этот проклятый укус меня уже окончательно достал. Будь поосторожней с ней, даже во сне. Я не могу контролировать свои сны. В данном случае, по-моему, всё-таки можешь и должна. Если сейчас в тебе есть что-то от калио, то, как сама наверняка понимаешь, и в калио есть что-то от тебя» твоя кровь смешалась с её кровью, и когда она открывается тебе, ты тоже открываешься перед ней. Она обязательно использует это против тебя при первой же возможности. Мысленное слияние с Калио вызывало у Цереры какое-то двойственное чувство. Навиваемые им образы были неуютно живыми и яркими, а угасающая жизненная сущность похищенных младенцев порождала тоже чувство праведного гнева которое она испытывала при просмотре новостных кадров о голодающих детях или беженцах, спасающихся из всяких горячих точек. С другой стороны, подобная связь означала, что она отнюдь не бессильно вмешаться. Оставалось лишь найти Калио и Фейри вовремя, чтобы успеть спасти пленников, в том числе и Баако. «Вы не сочтёте меня полной дурой?» — спросила Церера. «Если я скажу, что испытываю к Калио, нечто вроде жалости. Потребовалось бы нечто гораздо большее, чтобы заставить меня считать тебя дурой касательно чего бы ни было», — ответил лесник. «Я чувствую её одиночество и начинаю понимать, почему она говорит о себе во множественном числе, а не в единственном. Калио содержит в себе целое множество таких же, как она, или же память о них». Словно тот, кто обуян призраками. Каждая из умерших дриад находится в калио, но эти духи не могут говорить, а поэтому и не способны объяснить, что с ними случилось. Они подобны маленьким пузырькам боли, которые все содержатся в одном теле, а со временем эти пузырьки лопаются, и боль из них просачивается наружу, заражая их хозяина. Я думаю, это и свело калио с ума. «Не позволяй своему состраданию ослепить тебя касательно той опасности, которую она собой представляет», — предостерёг лесник. «Калио заключила союз с Фейри, а Фейри — это только зло». «Нет, Калио больше не их союзница. Она тоже в ярости на Фейри. Калио в ярости на всех и вся». «Тогда Калио безрассудно, что делает её ещё более смертоносной». «А как же скрюченный человек?» спросила Церера. «Почему мы до сих пор его не видели?» «Да, в прошлом он давно уже дал бы о себе знать. Дэвид сказал бы тебе то же самое, будь он сейчас здесь. Но если ты права насчёт Грача, то не исключено, что скрюченный человек всё это время наблюдал за нами, выжидая подходящий момент». «Какого?» «Когда ты наиболее слаба, озлоблена или напугана». Как раз в такие моменты нас проще всего сломить и подчинить своей воле. Думаю, как раз по этой причине ты покинула свой мир взрослый, но попала в этот ещё подростком. Скрюченный человек хочет, чтобы ты была метущейся, до конца не сформировавшейся, чтобы твоя личность постоянно пребывала в хаотичном движении. Вот почему так важно сохранять всё то лучшее, что ты собой представляешь. Однако помни, если ты всё-таки окажешься в его присутствии, он спрячет единственную ложь среди множества истин, потому что именно так и поступают самые ловкие лжецы. «А если он предложит не вернуться домой?» «Тогда за это придётся заплатить определённую цену, и тебе самой предстоит решить, стоит ли её оплачивать. Я не могу принять это решение за тебя». Пока Церера обдумывала его слова, лесник снял свертело то, что осталось от кролика, наполнил помятый металлический котелок водой из кожаного бурдюка, привязанного к седлу, и подвесил его кипятиться над огнём. Когда вода начала пузыриться, он добавил в воду какой-то тёмный порошок и размешал его палочкой. Убедившись, что порошок полностью растворился, лесник попросил у Церера её чашку и отлил в неё половину своего варева. Церера подозрительно понюхала его прежде, чем отпить, и даже вздохнула от удовольствия. Пахло содержимое чашки горячим шоколадом, да и на вкус было почти неотличимо от него. Напиток был горьковатым, и в него стоило бы добавить чуточку сахара. Зефиринка тоже не помешала бы, и немного взбитых сливок. Но он согрел её и приятно напомнил о вечерах, проведённых дома у Камина в подростковые годы, поскольку как раз тогда Церера и пристрастилась к горячему шоколаду. И вот где она теперь. Снова подросток, сидит у совершенно другого огня и вспоминает те времена, когда была такой, как сейчас. От подобных хитросплетений у Цереры просто голова пошла кругом. Допив, она отставила чашку и легла. Земля была твёрдой, а седло и сложенное одеяло не особо годились в качестве подушки — Кроме того, Церера боялась своих снов и того, что могла в них увидеть, поэтому не питала особых надежд отдохнуть. «Если выйдет, можно просто немного подремать», — подумала она. «Всяко лучше, чем вообще не спать». И в тот же миг провалилась в сон. Церера увидела Калио, склонившуюся над пятью младенцами. Один из них, пол которого невозможно было определить, теперь походил на старика. Таким сморщенным было его личико, похожее на огрызок фрукта, из которого высосали весь сок. Солба и щёк у него отслаивались чешуйки кожи, а дыхание было очень поверхностным. Он всё ещё светился во тьме, но совсем слабо. Церера подумала, что это мог быть ребёнок дочери госпожи Блайт, или один из младенцев, украденных не в деревне Саады и Табаси, а в соседней, где за это несправедливо повесили двух каких-то мужчин. Вито остальных маленьких пленников был более здоровый, и их сияние практически не померкло, но это был лишь вопрос времени, когда они начнут походить на первого. Среди них с мутными тенями бродили фейри, иногда останавливаясь, чтобы подкормиться вдыхая червями протянувшиеся от детей струйки света и уменьшая свою добычу с каждым таким вдохом. Калио двинулась прочь, и Церера следовала за ней по подземным туннелям, пока они не оказались в каком-то освещенном факелами коридоре, стены которого были украшены картинами и гобеленами. Церера услышала голоса и увидела, как Калио нырнула в нишу в стене, чтобы её не заметили. Появились трое слуг, которые переговариваясь на ходу несли на серебряных подносах кувшины и чаши. Только когда слуги прошли мимо, Калио продолжила свой путь, и церера разделила с нею чувство облегчения. Когда я ранила ее, ей стало трудно скрывать свой облик, но вроде эта способность понемногу возвращается. Калио никак не показывала, что ощущает присутствие цереры, Наверное, потому что была слишком уж поглощена какой-то своей целью. Нет, она всё-таки чувствует, что я рядом. Просто притворяется, будто это не так, как будто хочет, чтобы я всё это увидела. Калио ненадолго остановилась перед нишей, в которой висел портрет какого-то мужчины в натуральную величину. Одетый в чёрный золотом костюм для верховой езды, тот был изображён в полный рост на фоне кроваво-красных портьер. Между занавесями проглядывало открытое окно, за которым темнело вечернее небо. Прямо на глазах у Цереры, на подоконнике под этим окном возникла пара рук, за которыми последовала голова с тёмными глазами, посаженными по бокам. Фейри женского пола, стройная и опасная, как лезвие стилета, забралась в комнату позади мужчины на портрете, проскользнула мимо него, чтобы подойти к краю рамы, и шагнула из неё в коридор. И только тогда Калио оглянулась через плечо, глядя вроде бы прямо на Цереру, а потом щёлкнула пальцами, и видение оборвалось. Лежащий под деревом лесник тоже спал, но ему ничего не снилось. Сон его не был глубоким, и он был готов проснуться от любого звука, кроме всхрапывания лошадей или мягкого дыхания Цереры. Однако и шелест листьев тоже вряд ли мог потревожить его, если только тот не сопровождался звуком шагов или хлопаньем крыльев гарпии, поэтому лесник и не увидел, как в плюще, окутавшем дерево, под которым он лежал. Вдруг проявилось лицо, а открывшиеся на нём лиственные глаза уставились мимо него на неподвижную фигуру Цереры. Призрачная сущность, потратив часть своих драгоценных запасов силы, и велась сюда, чтобы лично убедиться в том, что эта девочка-женщина всё ближе».